ЧАСТЬ ПЯТАЯ. МИТЯ. ГЛАВА 1. О том, что придумал Веня, Митя не знал, да и не особо этим интересовался. В своей голове он уже прокручивал схему проведения игры и, закрывая глаза, видел себя сидевшим за игровым столом. Скоро, очень скоро он сразится с лучшими игроками страны. Регуляр уже предвкушал всю прелесть этого момента. Тем не менее, Веня велел никуда не лезть и ждать до тех пор, пока с ним не свяжутся Юджин или еще кто-нибудь из людей Бурова. И Митя терпеливо ждал. Когда он явился на работу, он отыграл свой номер, допустив несколько ошибок, что вызвало неодобрение директора цирка, который отчитал Митю за его промах. Регуляр лишь виновато пожал плечами, но особо не расстроился. Уходя с арены, он не испытал особой радости от гремящих аплодисментов, а по-прежнему грезил лишь игрой и не мог как следует сосредоточиться ни на чем другом. Вечернее представление закончилось в половине девятого, но Митя не стал дожидаться парад и, сославшись на плохое самочувствие, вышел из здания цирка, как только закончил свой номер. До возвращения Зинули оставалось еще почти две недели, поэтому Митя не спешил домой. Он прошелся по парку, приобрел усидевший на складном стульчике бабушки пакетик семечек, потом дошагал до киоска и купил газету, после чего занял место на лавочке под раскидистой ивой и углубился в чтение. — Дядь, а дядь, семечек дай! — прозвучал чуть хрипловатый детский голосок. Митя поднял глаза и увидел худенького мальчишку в вытянутой кофте и перепачканных грязью шортах. «Вообще-то старшим нужно говорить вы», — норвучительно поведал Митя, отсыпая пареньку семечек. Тот тут же принялся их грызть и сплевывать себе под ноги. «Ты бы не мусорил тут, дружок. Видишь, как я делаю. Собираю шелуху в руку, а потом выбрасываю в урну». «Угу», — сказал мальчишка, — И снова сплюнул под ноги. — Дядь, а я тебя знаю. — Меня многие знают. Ты, наверное, меня в цирке видел. — И в цирке тоже. А покажи фокус. Митя с недовольным видом покачал головой. — Убери то, что наплевал, и перестань мне тыкать. Тогда покажу. Паренек фыркнул, сгреб брошенную им шелуху ногой в кусты и снова попросил. — Покажи те фокус». Регуляр встал, протянул руку и вынул из-за уха паренька бубнового туза. После этого он положил туза на ладонь и хлопнул по ней другой ладошкой. Туз таинственным образом превратился в трифового короля. Митя хлопнул еще раз и продемонстрировал лежавшую на ладони червовую даму. Мальчишка почесал затылок. «Ловко ты это делаешь, ничего не скажешь». «Ты опять не тыкаешь!» «Да хватит уже меня понукать!» — пробурчал мальчишка. «Подумаешь, какой правильный! Меня вон получаешь, а сам людей дуришь!» Митя сдвинул брови. «Почему же дурю? Это лишь фокусы, они для того, чтобы людей веселить!» «А когда ты людей обманывал, это что, тоже фокусы были?» «С чего ты взял, что я кого-то обманывал?» — возмутился Митя говорю же, я тебя знаю, ты же шулер». Митя скомкал почти уже опустевший кулек с остатками семечек и сунул его в карман. Он положил под мышку газету и хотел уйти, но парень ухватил его за рукав. — Да погоди ты, ишь, сразу обиделся. — Я обиделся? На тебя? А на кого же? — Ладно, пошли, тебя там люди ждут. — Кто? — Вон тот старикан, Паренек указал пальцем в сторону проезжей части, где на тротуаре был припаркован темно-синий Ким-1050, за рулем которого сидел не кто-нибудь, а сам Евгений Петрович Гиркин. — Значит, тебе это удалось. Все ваши выкрутасы не прошли даром, и твой Резванов примет участие в турнире. Они встретились в кабинете полковника вдвоем. Корнев сидел в кресле и с важным видом взирал на стоявшего у порога Зверева. — Вот именно! — Зверев на этот раз докладывал стоя, решив больше не бесить начальника и не позволять себе вольностей. Когда Митя позвонил в отдел и сообщил, что Юджин лично прибыл к нему и сделал предложение занять освободившееся после бегства Эдички Сомова место, а также то, что Сомов благополучно покинул Псков, Зверев вздохнул с облегчением. Он, несмотря на всю свою браваду, продемонстрированную при последнем общении с Корневым, тоже прекрасно понимал, что Эдичка Сомов после разыгранного ими спектакля вполне мог исчезнуть навсегда. Однако игра того стоила, и авантюрная идея Вени, как и предполагалось, принесла свои плоды. «Итак, что теперь мы имеем?» — продолжал расспрашивать Корнев. «Юджин лично руководит мероприятием, и ему помогают люди-вора в законе Бурова. Кто он и где его искать, мы пока не знаем. На встречу с Митей Юджин приехал на автомобиле Ким-1050, синего цвета, государственный номер ПС-1477. На встречу с Митей с ним приезжали двое. Судя по описанию, это Клякса и Якут. «Еще что?» «Теперь самое интересное». Зверев сделал паузу. «Первый отборочный тур пройдет завтра в ресторане Оскольт. Два дня назад ресторан был закрыт, как считается, на санобработку. На самом же деле все это сделано умышленно, потому что руководство заведения в сговоре с Бурым и всей его шайкой». Корнев покачал головой. «Вот они развернулись. Нужно подключать АБХСС?» Зверев недовольно поморщился ты хочешь спугнуть эту свору? Нам ни в коем случае нельзя туда соваться. Наша главная цель — это Бурый и те трое, кто убил мальчишек на Гороховой и прикончил гробовщика. — Это понятно. Но сам же понимаешь. — Никаких «но». Митя было вельно прибыть к Аскольду в полночь и войти через запасной вход. Юджин предупредил, что игра должна быть честной. Никаких меченых карт, тузов в рукаве и прочих шулерских приемов. Все это ясно. Но неужели мы просто будем сидеть и ждать, ничего не предпринимая? Так и есть. Просто сидим и ждем. Но чего? Того, что поведает нам Митя Резванов. Когда закончится первая серия игр, и Митя выйдет из ресторана. Ресторан «Аскольд» располагался на перекрестии улиц Карла Маркса и Красных Партизан. Справа от здания располагался магазин обуви, слева, на небольшом удалении за посадками, находился районный ЗАГС. Регуляр прибыл на место раньше положенного срока и какое-то время прогуливался возле ЗАГСа. Он много курил и постоянно вспоминал свою ненаглядную Зинулю. Если бы сейчас его невеста видела Митю, то наверняка бы устроило крупный скандал. В первую очередь из-за непомерного количества выкуренных им папирос. А уж если бы еще и узнала, зачем он в столь поздний час сюда явился, то последствия было бы даже сложно представить. Однако в настоящее время внезапное появление Зинули не предвиделось, и регуляр решил сосредоточиться на предстоящем деле. Гости начали пребывать примерно в половине двенадцатого, Многие, так же, как и он, приезжали на автобусе, некоторые явились на такси, но в этом случае машины с шашечками останавливались не у ресторана, а где-нибудь подальше. Прибывшие на авто пассажиры высаживались и подходили к запасному выходу Аскольда пешком. Насчитав не меньше дюжины прибывших, Митя посмотрел на часы, которые показывали 11.45, и решил, что дальше тянуть резину не имеет смысла. Он тоже подошел к запасному входу и постучал. Его встретил хмурый фиксатый мужчина, никоим образом не походивший на швейцара. Поинтересовавшись, кто он такой, мужчина передал его из рук в руки двум не менее грозным типам, которые проводили регуляра до гардероба. Тут за ширмой, его заставили снять пиджак, закатать рукава и приподнять брюки. После проверки один из досмотрщиков проводил Митю в главный зал плюшевые портьеры, стены, местами отделанные под дерево, местами покрытые мозаичным панно. Большая хрустальная люстра под потолком горела во всю мощь, боковые светильники и всевозможные бра в большинстве своем были отключены. Огромный зал, где было запланировано проведение мероприятия, казался несколько пустоватым, так как большую часть столиков убрали, оставив в центре лишь шесть больших круглых столов. Скатерти и столовые приборы на столах, естественно, отсутствовали. Большинство прибывших игроков сгрудились у стойки буфета, что-то негромко обсуждали и при этом украдкой наблюдали друг за другом. Разглядеть их лица из-за тусклого освещения было сложно, хотя некоторых регуляр всё же узнал. Как только Митя вошёл в освещенный хрустальный люстры круг, все тут же довольно бесцеремонно начали его рассматривать. Спустя мгновение от перешептывающейся толпы отделился седовласый мужчина в черепаховом пенсне. Митя тут же узнал Зосю Вуйчика. — Боже мой, какое счастье видеть в этих стенах земляка! Митя! Митя регуляр! — улыбаясь, Зося обнял вновь прибывшего. — Не знал, что вы тоже здесь! — Митя поежился. — И я вас не знал! — хотя со многими уже успел обмолвиться с парой-тройкой слов, а тут, гляжу, вы, и вот я перед вами. Я слышал, что вы давно отошли от дел. Удивлены? Видите во мне серьезного соперника? Опасаетесь? Этот лощеный хлыщ никогда ему особо не нравился, а сейчас елейная улыбочка Вуйчика и вовсе показалась Мите отвратительной. Им уже приходилось встречаться в Керчи. Пару раз они даже пересеклись за карточным столом и играли при этом с переменным успехом. Что вы, мой дорогой Митя, при чем тут какие-то там опасения? Как видите, я совершенно искренне рад вашему появлению. Что же касается соперничества, то вы же знаете, как я отношусь к деньгам. Я человек не жадный, так что выигрыш меня не интересует. Тогда для чего вы здесь? — Меня в первую очередь интересует сама игра. Я здесь для того, чтобы получить удовольствие, и чем сильнее будут соперники, тем лучше. — Считаете, что соперники и впрямь будут достойны? — Ну, разумеется. Зося обнял Митю за плечи. — Предлагаю выпить по глоточку коньяку и выкурить по сигаре. курите сигары. — Коньяк не пью, предпочитаю пиво. «Перестаньте! Какое пиво!» — Вуйчик слегка подтолкнул Митю и потащил в сторону небольшой ниши. «Евгений Петрович основательно подошел к подготовке данного мероприятия, и грех этим не воспользоваться. Ресторан, коньяк и сигары. Вы не поверите, но тут даже официанты имеются. Пойдемте же!» Когда они очутились в нише, регуляр увидел застеленный белой шелковой скатертью стол — на котором стояли несколько бутылок армянского коньяка «Наири» и коробка с сигарами «Ла арома де куба». Подивившись такой роскоши, Митя слегка растерялся. В помещении появился молодой зализанный мужчина в белой рубашке и галстуке бабочки. Он подошел к столу, поставил перед гостями два фужера и налил в них коньяк. После этого официант открыл коробку с сигарами, щелкнул зажигалкой и, когда оба гости закурили, ушел. «Ощущаю себя аристократом. Вот только я не привык ко всем этим буржуйским штучкам», — выпустив колечко дыма, пробурчал Митя. Он сделал пару глотков крепкого алкогольного напитка. Коньяк ему не понравился. Но, выпив его, он ощутил приятное тепло внутри. Он снова затянулся сигарой ощутив во рту приятный вкус ореха и корицы, и сделал еще пару глотков коньяку, чтобы окончательно одолеть волнение. «Ну вот, а вы говорите, пиво!» — продолжал свои словесные излияния Вуйчик. «Этот старый прохвост здесь у себя как дома. Если он называет Юджина Евгением Петровичем, то он наверняка в курсе всего, что здесь творится». Всем улыбается, все про всех знает. Вспомнив о своем основном предназначении, Митя решил этим воспользоваться. Он нацепил на свою физиономию самую добродушную улыбку, на какую был только способен, и, пригнувшись к собеседнику, сказал. «Я вижу, дорогой мой Зося, вы здесь все про всех знаете. Вы ведь такой опытный и уважаемый человек». И наверняка вы на дружеской ноге и с нашими организаторами. Если это так, поведайте мне то, что знаете. Возможно, вы не в курсе, но я был внесен в списки игроков в одним из последних, поэтому мне тут немного не по себе. Да — Да-да, — регуляр шагнул к Зосе и взял его за руку. — Скажите, вам ведь, как и мне, здесь должно быть немного страшно? — Страшно? чего же мне должно быть страшно? — Не знаю, как вас, но меня вся эта таинственность немного пугает. — Перестаньте! Выпейте еще, и вам станет легче. Митя сделал еще глоток коньяку и задрожал. Не помогает. Тут столько людей, столько ужасных рож. Вы видели тех, кто обыскивал нас на входе? Зося усмехнулся. — Они люди Бурова. А это значит, они бандиты. «Вы не боитесь бандитов?» «Нисколько», — хвастливо заявил Зося. «Хорошо. Чтобы вас немного успокоить, я расскажу, что здесь да как. Так, слушайте, потому что времени у нас немного. и ведь вот-вот начнется. Вы думаете, что раз нас обыскали, то игра пойдет без обычного мошенничества?» «Хотелось бы в это верить. А вот и не стоит. И тому есть причина. Итак...» «Слушайте». Они снова встретились в клешне втроем. Зверев казался спокойным, Веня все время ерзал, а Митя светился, как латунная звезда на бляхе армейского ремня, обработанная пастой гой. На этот раз регуляр отказался от раков и заказал себе яичницу из четырех яиц и жареные сардельки с квашеной капустой. Перед ним стояли три кружки пива, две из которых он осушил залпом, а третью потягивал не спеша, от всей души наслаждаясь трапезой. — Тяжелая выдалась ночка? — Веня ерзал от нетерпения. — Но я вижу, что наш игрок светится от счастья. «Выиграл — Выиграл? — спросил Зверев, которому тоже надоело ждать рассказа регуляра. Митя доел последний кусок сардельки, промокнул остатки желтка хлебом, сунул в рот и запил изрядной порции пива. После этого он закурил и посмотрел на свой дымящийся казбек. — Там у них сигары курят, — выдохнул Митя. — Да, можете меня поздравить. Я выиграл и вышел в финал. А теперь все по порядку. Зося Вуйчик, которого мы с вами все хорошо знаем, — оказался нам весьма полезен. Он поведал о том, что же все-таки случилось на самом деле, и во многом мы были правы. Когда Перстень поручил Бурму организацию турнира, он отправил в Псков курьера с деньгами, некоего Зотова по прозвищу Финансист. На Финансиста напали и деньги пропали. Узнав о том, что денежки исчезли и проведение турнира становится невозможным, Перстень пришел в ярость. Он обвинил в срыве турнира Бурова, а Буры в свою очередь, предъявил претензии самому Перстню. «Оно и понятно. С одной стороны, деньги вез курьер Перстня, но пропали они на территории, контролируемой Бурым», — согласился Веня. «Все так и есть», — кивнул Митя. «Когда весть о том, что деньги пропали, дошла до Москвы, был созван сходняк. Воры решили, что проводить турнир все равно нужно». Поэтому на это дело была выделена необходимая сумма, равная утраченной. И вот теперь, если деньги Стрелянова не будут найдены, Бурый и Перстень должны будут внести в общак примерно по два миллиона каждый. Уже несколько недель люди Бурова рыщут по городу в поиске тех, кто похитил первую партию денег. Перстень же тоже подключился к поискам пропажи и направил в Псков своего человека». Судя по всему, именно он и зарезал двух ребят на Гороховой, выясняя, куда подевался хруст, — предположил Зверев. Об этом человеке что-то удалось узнать? Зося сказал, что его называют Черемша. Этот человек предан перстню и сделает все, чтобы вернуть деньги. Он его описал. Зося видел его со спины. Среднего роста, носит шляпу и хороший костюм. А еще Зося сказал, что он левша. Веня хлопнул себя по колену. — Это он! Он наш убийца! — А еще, — продолжал регуляр, — Зося сказал, что, несмотря на то, что Бурый бросил все силы на поиски пропавших денег, шансы на то, что они будут найдены, невелики. — Если я правильно понял, черемши на турнире не было, — подытожил Зверев. — А Бурый? Бурый был? Первым туром заправлял Юджин. Однако Зося уверен, что и Бурый, и Черемша явятся на финал. Когда и где будет финал? Этого пока не знает никто, по крайней мере, из игроков. А финалистов оповестят о месте проведения финала непосредственно перед игрой. Почему Зося уверен, что Черемша будет на финале? И приедет ли сам Перстень? Перстень уже старик, к тому же страдает от подагры. Поэтому он вряд ли приедет, так что здесь его будет представлять Черемша. Перстень болен. По слухам жить ему осталось не так уж и много. Когда Вася стрелял и умирал, Перстень поклялся, что турнир состоится. Именно поэтому для него в первую очередь важен сам турнир, а деньги уже во вторую. А вот Бурому просто необходимо вернуть долг, и для этого он сделает все возможное. Ходят слухи, что Буры выставил своего игрока. Зверь впадал вперёд. — Хочешь сказать, что для Бурова это резервный план? — Ну, конечно. Если деньги не найдутся, для Бурова крайне важно будет, чтобы его человек взял весь банк на турнире. Наложив руки на главный приз, Бурому гораздо легче будет собрать нужную сумму и расплатиться с московскими ворами. — Согласен. А какова же на самом деле роль Юджина? Юджин представляет весь московский сходняк. Так что персти и Юджин заинтересованы в честной игре. А Бурый наверняка будет махлевать. Когда эти слухи дошли до игроков, некоторые даже собирались отказаться от участия в турнире. Напоследок Зверев спросил. — Тебе известно, кто является игроком Бурова? — Нет. — А Юджин, может, он знает? Митя пожал плечами. Зося сказал, что этого не знает никто. Разумеется, кроме самого Бурова.